Тягучая и тяжелая темнота укачивала, больно давила на грудь и руки, жгла лицо, заливалась в рот и нос, не давая дышать. Волк пытался скинуть ее или порвать. Не вышло даже поднять руку. Неразборчивые голоса всплывали и снова тонули в небытие. Стук топора или копыт, шумное дыхание в изголовье. Рядом кто-то есть. Волк пытался позвать неизвестного, но вместо слов получился только хрип и кашель. Боль острыми жгучими лапами сжала тело, не давая шевельнуться. «Тише, тише!» — заботливо раздалось прямо над ухом. В губы ткнулась горячая деревянная ложка. «Давай, открой рот. Надо пить». В рот силой влили настой. Тошнотворная смесь горче хрена и слаще меда. Волк поморщился и застонал от боли. С левой стороны лица словно кожу содрали. «Терпи!» — велел голос и растворился в темноте. Мерзкий вкус тут же таял в небытие, а вместе с ним и боль. Тело становилось легким и проваливалось в беззаботный сон. Позже тьма снова наваливалась, прилипая тяжелой и жгучей дрянью. Но каждый раз появлялся голос, просил не шевелиться и пить гадкий настой, после чего наступало сладкое забытие. Качать уже давно перестало, и темнота не давила так сильно. Волк попытался открыть глаза. Не вышло. Боль жгла левое плечо. Ни дуновение ветра в ветвях, ни хруст снега не нарушил тишину. Значит, это изба. Где-то вдалеке приглушенно кричал петух. Громко бронилась баба, но ни слова было не разобрать. Кроме волка в доме был еще кто-то. «Я слеп?» — спросил волк, но голос его прозвучал слабо и тихо, словно это он вместо колдуна трехденную выл. Кашель рвался из груди, а с лица словно начали сдирать кожу. От боли заложило уши. Волк не расслышал, что именно ответил ему незнакомец. Громко хлопнула дверь и стало совсем тихо. Волк не шевелился, прислушиваясь. Лицо продолжало болеть, левую руку словно прибили к лавке, а в грудь, казалось, зашили угли, что стряпчий сыпал в котелок. «Значит, снежный кот был не во сне, а жаль». Возле дома залился лаем цепной пес. Дверь распахнулась, впуская уличный мороз и уверенный мужской шаг. Твердая поступь до звонких каблуки выдали князя. «Очнулся?» — раздался знакомый голос. «Да, княже, очнулся. Знаешь, а ты живучий. Я даже не сразу понял, с чего ты так орешь, донесешься на меня. Может, порешить меня вздумал? И откуда этот белый черт взялся?» Я предупреждал. Волк говорил тихо, почти не шевеля губами. Так лицо болело меньше. «Как, княжич?» «Получше тебя», — кисло отмахнулся князь. Голос его еле слышно дрогнул, точно от боли. «Осмелюсь судить, что не шибко», — возразил Влоксан. Князь не ответил. «Сильно он меня поуродовал?» — спросил волк. «Да уж знатно, дружинник. Признаться, думал, что там ты и сдохнешь. Крови было страх». Еще кот этот, непонятно, где твое, где его. И что же ты меня там не оставил? В дороге с больными нянькаться некому. Дерзкий ты, дружинник, — в голосе князя угадывалась улыбка. Ты жизнь мне спас, сам подставился. Хоть и знал, что слаб, и тебе нельзя на рожон лезть. Мой колдун долго понять не мог, что же ты так захерел и на глазах вянишь. А как приехали, раздел он тебя и обомлел». Сказал, что проще было там оставить, чем выходить. Зачем же ты такой хворый вызвался в дорогу? Жизнь тебе не мила. Затем, что без меня, княжа, ты сам в лесу остался бы». «И то верно. Не соврал, значит, что охотник с награя?» «Угу», — протянул Влаксан. «Что вам, князьям, до охотника?» — прошептал Влаксан, давясь кашлем. «Не могу бросить того, кто жизнь за меня отдать готов». Такие люди всегда нужны. Тем более, как же я своей невесте на глаза явлюсь, коль загублю ее человека?» Голос князя стал шутливо веселым. «Поправляйся, волчий сын из награя. Нам еще обратный путь держать», — пожелал Любослав, и чеканя дорогими каблуками пол, направился к выходу. «Княже», — позвал волк, — «ты что-то хотел? Есть ли у колдуна полынь? Разве что сушеная, тебе зачем?» Пусть в отвар больше насыплет и в примочки тоже намешает, и княжичу даст. Князь выслушал просьбу и молча вышел на улицу.